Творческое имя. Неблагозвучные имена. Для выбора в качестве творческого псевдонима настоящего имени и фамилии препятствием бывают и более прозаические моменты. Элементарная неблагозвучность оригинальных паспортных данных. А в особых случаях фамилия или имя с фамилией могут и вовсе напоминать ненормативную лексику или неприличное действие. Попробуйте, например, быстро произнести вслух «Головач Лена». Произнесли? А теперь проанализируйте, что же вы на самом деле только что услышали. Если Если не получилось, даю подсказку. Последняя буква первого слова акустически сливается со вторым словом, отрываясь от слова первого. Или как вам понравится Инна Вагина? В аудиокниге я поставил ударение так. А на какой слог ставить ударение, если вы читаете? А как подобное творческое имя будет смотреться на афише? Хоть в английской, хоть в русской транскрипции, суть останется одна и та же. Да и произношение в таком порядке, сначала имя, потом фамилия, больше похоже на детскую дразнилку. Вы уж извините Вините. Хочу подчеркнуть, что указанные имена и фамилии не ставят целью дискредитировать или оскорбить людей, носящих их, а всего лишь продемонстрировать, что не каждое фио годятся для сценического имени. Кстати, если поменять вышеозвученные имена и фамилии местами, добавить отчество и ударение, вся двусмысленность и неблагозвучность будет нейтрализована. Елена Викторовна Головач и Инна Александровна Вагина. Но в некоторых случаях Артисты даже с вполне нормальной фамилией и именем прибегают к помощи яркого, красивого и звучного псевдонима. И примеров тому великое множество. Ирина Олегрова на самом деле Инесса Климчук, Крис Кельми, Анатолий Калинкин, Катя Огонек, Кристина Богданова, Маша Распутина, Алла Агеева, Богдан Титамир, Олег Титаренко, Вика Цыганова, Виктория Жукова.